Вернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные. Первый пожарный. Не совладать, товарищ начальник, два часа никто не вызывал, пьяные стервы, горит, как пороховой склад уходит. Начальник, чего ж ему не гореть? Паутина до да спирт, второй пожарный, затухает. Вода на лету сосулится. Погреб водой залили. глаже, чем каток, уходит. Начальник. Тела нашли. Третий пожарный. Одного погрузили. Вся коробка испорчена. Должно быть балкой поломано. Прямо в морг уходит. Четвертый пожарный. Погрузили. Одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове. Первый пожарный. Под печкой обнаружена бывшая женщина с проволочным венчиком на затылочных костях. Третий пожарный. Обнаружен неизвестный до военного телосложения с кассой в руках, очевидно, при жизни бандит. Второй пожарный. Среди живых нет никого. Среди трупов не досчитывается один. Так что, согласно ненахождению, полагаю, сгорел по мелочам. Первый пожарный. Ну и иллюминация. Прямо театр. Только все действующие лица сгорели. Третий пожарный. Везла их со свадьбы карета. Карета под красным крестом. Горнист скликает пожарных, строятся, маршируют через театр, выкрикивая пожарные. «Товарищи, граждане, водка, яд! Пьяные республику зазря спалят!» «Живя с каминами, живя с примусами, сожжете дом и сгорите сами. Случайный сон, причина пожаров, на сон не читайте над сона и жарова».